Глава 5 «Иди обедать, работничек!» Иларион воткнул топор в старую, изрубленную вдоль и поперек колоду и, с сожалением разогнул спину. Оказывается, уже настало время обедать, а он еще не успел вспотеть. Зато гора наколотых дров по правую руку вызывала чувство законного удовлетворения. «По крайней мере, — решил Забродов, — хлеб я зря не ем». Он натянул майку, и умылся из вкопанной на углу дома бочки с дождевой водой, с наслаждением ухая и крякая. Хозяйка, крепкая еще старуха 65 лет, стояла на крылечке, с удовольствием наблюдая за постояльцем и рассеянно думая о том, что, будь она помоложе, нипочем не упустила бы такого мужика. Шрамов вот только на нем многовато, а откуда – не говорит. А так не мужик, огонь. Что-то крутят они с Архипычем, с участковым-то, вертят чего-то. Все он никак, мерин старый, не успокоится. Другой бы уже сто раз плюнул и жил бы себе припеваючи. А у этого шило в одном месте. Не было бы беды. Стол был накрыт саду под яблоней. Илларион даже зажмурился от удовольствия. При прочих равных условиях такую жизнь можно было бы считать райской. На пестрых от кружевной тени до беловыскобленных досках стояла глубокая глиняная миска с огненным борщом, чугунок с отварным картофелем, блюдечко с укропом, тарелка с хрусткими малосольными огурцами, еще одно блюдце с зеленым луком, уникальной формы горлач с молоком и, конечно же, дива дивное, давно уже илларионом невиданная, запотевшая чекушка И при ней рюмочка синего стекла с белыми горошинами. Илларион крякнул и принялся за дело. Хозяйка издалека наблюдала за тем, как он ест. Так же, как и работает. любо дорого глянуть. Откуда же он такой взялся? Привез его откуда-то архипыч на своем козле и попросил приютить на время. А ей-то что? Все живая душа поблизости. Вот старухи и веселее. Постоялец оказался на все руки. Первым делом починил телевизор, уже год как забастовавший. Потом подлатал крышу, поправил покосившееся крыльцо. А теперь вот взялся за дрова, до которых у нее самой никак не доходили руки. Да и какой из нее теперь дровосек? Горе одно. Спору нет, золотой постоялец. Да только откуда он все-таки взялся? И почему привез его именно Архипыч? Ох, затевают они что-то, и соседи интересуются, а что им сказать. Когда постоялец отобедал, она прибрала со стола. Чекушка опять осталась нетронутой. Третий день живет, и ни капли не выпил. Больной, что ли? Не похож он на больного. И все по сторонам оглядывается, примечает чего-то. Неспроста это, ох, неспроста. Илларион неторопливо покуривал, отдавая должное каждой затяжке. Сигареты приходилось экономить. Участковый, конечно, мужик мировой, но зарплата у него маленькая, на нем далеко не уедешь. «Вот тебе и случай бросить это дело», – с усмешкой подумал Илларион. Впрочем, этот вопрос его беспокоил мало. Сидеть без курева было не впервой, как и без всего остального. За два с половиной дня, проведенных в гостях у добрейшей Веры Степановны, или просто Степановны, или еще проще – Бабы Веры, Иларион успел многое подметить и тихо поражался увиденному. Дневная, видимая простым глазом жизнь деревни, да и не только этой деревни, но, пожалуй, всех окрестных, теплилась едва-едва, через силу, потому, наверное, что не она была главной. Главной была жизнь ночная – полное приключений и опасностей, чаще всего воображаемых, но порой весьма и весьма реальных, наподобие той неприятности, что произошла с незабвенным Борисычем. Лес был вдоль и поперек изрезан неприметными дорогами и тропами, по которым круглые сутки осуществлялось непрерывное и оживленное движение. Двигаясь этими партизанскими тропами на юг, можно было попасть в Белоруссию, Но это был маршрут второстепенный, в основном шли оттуда, шли машины, проседающие под грузом контрабандного масла, колбасы и даже, черт возьми, хлеба. На западе же лежала благословенная валютная Латвия.